Глава шестая. Лор и стоматолог. «Доктор, здравствуйте. Мне вас посоветовали как хорошего лор-стоматолога. Такого о себе мне слышать еще не приходилось, хотя пациент почти не ошибся. С определенного момента моей профессиональной жизни я стала ежедневно общаться со стоматологами и их пациентами и фактически стала стоматологическим лором. Причем здесь стоматология?» Рано или поздно каждый лор-врач в своей практике сталкивается со стоматологическим пациентом и заодно со сложностями в его лечении. Корни верхних зубов граничат с верхней челюстной пазухой, а зачастую прорастают в нее, и их может разделять только тонкая слизистая оболочка. В этом нет ничего страшного, это лишь вариант нормы. Но такое тесное расположение может привести к тому, что воспаление в области верхних зубов распространится в пазуху и вызовет синусит. Такое воспаление в пазухе называют адонтогенным синуситом. Случается и обратная ситуация, когда воспаление пазухи препятствует успешному лечению стоматолога. И в том и в другом случае лечение не будет эффективным, если в нем не будут участвовать оба специалиста – лор и стоматолог. Разве это проблема, скажете вы? Почему бы просто не направить пациента к стоматологу? На самом деле, еще несколько лет назад я и мои коллеги не могли найти со стоматологами общий язык, направленный к ним пациент часто возвращался обратно ни с чем. Позднее, когда я вошла в общество стоматологов и стала с ними тесно сотрудничать, выяснилось, что точно с такой же проблемой регулярно сталкиваются и они. Направить пациента к лору равносильной игре в рулетку. В лучшем случае лор назначит антибиотик и отправит пациента обратно. В худшем – обвинит стоматолога во всех грехах и приговорит пациента к операции, которые на самом деле можно избежать. А без лора стоматологу, особенно тому, кто специализируется на имплантации, почти не обойтись. Ведь имплантация верхней челюсти зачастую связана с вмешательством в верхнечелюстную пазуху. Решив глубоко вникнуть в эту тему, я нашла объяснение феномену недопонимания между оториноларингологом и стоматологом, Это очень поверхностные, а зачастую и неверные представления о том, что происходит за границей своей области. Чтобы разобраться в том, как лечить стоматологического пациента, я решила изучить вопросы стоматологии, методы диагностики, консервативного и хирургического лечения зубов, что такое дентальная имплантация, синус лифтинг и многое другое. Я настолько детально углубилась в стоматологию, что теперь могу говорить со стоматологами на одном языке, и адентогенный синусит для меня и моих коллег уже не проблема. Ежедневно общаясь со стоматологами, которые направляют ко мне своих пациентов, я много времени посвящаю обучению их базовым принципам лечения в оториноларингологии ведь именно знаниями за пределами своей области и дают возможность правильно выбирать метод лечения и находить общий язык с лор-врачом. Для меня было открытием, что стоматологи – это невероятно активная и любознательная аудитория, готовая изучать новые методы, даже не касающиеся стоматологии напрямую. Теперь мы более подробно остановимся на различных стоматологических причинах воспаления пазух и методах их лечения. Адентогенный синусит. Что такое синусит, мы уже подробно рассмотрели в предыдущей главе. Это не что иное, как воспаление одной или нескольких околоносовых пазух. Но если в большинстве случаев синусит развивается как осложнение ОРВИ из-за того, что соустье пазухи закрывается и вентиляции отток прекращаются, то при адентогенном синусите воспаление начинается со стороны дна верхней челюстной пазухи, когда микрофлора распространяется из полости рта в полость носа. Воспалительный процесс при отсутствии лечения постепенно охватывает все отделы верхней челюстной пазухи, может распространиться на соустье, заблокировав его, затем на решетчатые, лобную и кленовидные пазухи. Если воспаление продолжается, оно может распространиться и на противоположную сторону носа. Адентогенный синусит – воспаление одной или нескольких пазух в результате попадания патогенной болезнетворной флоры из полости рта в полость носа, в результате воспаления зубов или стоматологических манипуляций. Особенность адентогенного синусита. В отличие от обычного риногенного от носа, синусита – При адонтогенном присутствуют два источника воспаления. Первый это источник со стороны полости рта, например, больной зуб, а второй неработающее в результате воспаления соустье верхней челюстной пазухи. Таким образом формируется замкнутый круг. В пазуху постоянно поступает патогенная флора со стороны зубов, при этом соустье не функционирует, не давая пазухе очищаться. Если устранить только один источник, например, удалить воспаленный зуб, то инфекция все равно останется из-за неработающего соустья. Или наоборот, если восстановить работу соустья хирургическим путем, то источник со стороны зуба все равно будет поддерживать воспаление в пазухе. Поэтому для успешного лечения необходимо убрать оба источника воспаления. Лор устраняет воспаление в области соустья пазухи, стоматолог – со стороны полости рта. Принципиальное значение имеет и последовательность лечения. Симптомы адентогенного синусита. Проявления адентогенного синусита могут быть очень разнообразными, от выраженной боли в области щеки и обильных гнойных выделений из носа до малобеспокоящего стекания отделяемого по задней стенке глотки и полного отсутствия симптомов. С трудом поддается объяснению, почему при выраженном гнойном адентогенном синусите с полным заполнением челюстной гаймеровой пазухи у некоторых пациентов нет никаких проявлений. Но, несмотря на их отсутствие, это воспаление крайне опасное. Отсутствие симптомов создает ощущение ложного благополучия у самого пациента, а зачастую и у лечащего врача, что может привести к несвоевременному лечению и серьезным осложнениям. Известны случаи менингита, орбиты и других опасных осложнений, развившихся в результате воспаления зубов. Важно! Отсутствие или слабо выраженная симптоматика при наличии признаков адонтогенного синусита на компьютерной томографии не говорит о том, что лечение не требуется или его можно отложить. Признаки, которые позволяют заподозрить адонтогенный процесс. Односторонний синусит. Воспаление только правой или только левой пазухи, или нескольких пазух с одной стороны. Зловонная отделяемая из носа. Некоторые пациенты внезапно начинали ощущать тухлый запах и тщетно пытались найти испортившийся продукт или дохлую мышь. И только когда они понимали, что запах преследует их постоянно, начинали осознавать, что источник на самом деле находится в носу. Недавнее стоматологическое лечение. Во многих случаях адентогенному синуситу предшествовало удаление верхнего зуба. Отсутствие эффекта от лечения синусита. Пациент внезапно заболевает синуситом, обращается к лор-врачу и исправно выполняет все рекомендации. Ему назначают один антибиотик, второй, третий, однако они не помогают. В этом случае необходимо исключить адентогенный синусит. Часто повторяющийся синусит, несмотря на правильное и полноценное лечение. На некоторое время симптомы синусита стихают, но потом вновь появляются. В таких случаях компьютерная томография около носовых пазух и верхних зубов позволит поставить окончательный диагноз. Почему лечение адентогенного синусита может быть неэффективным? Первое. Поздняя диагностика. В отличие от обычного, проявления адентогенного синусита могут быть крайне скудными, нередки случаи полного отсутствия симптомов при выраженном гнойном синусите. Второе. Неполная диагностика, когда причина не была определена как адентогенная. В результате пациенту назначают несколько курсов антибиотиков, даже проводят операцию на пазухе, но воспаление продолжается, так как не был устранен источник инфекции. Третье. Лечение адентогенного синусита только у одного специалиста, лор-врача или стоматолога, а успех лечения напрямую зависит от правильного взаимодействия этих специалистов. Пять наиболее частых причин адентогенного синусита. Первое. Адентогенные кисты, образующиеся в результате воспаления вокруг корней зубов или нарушения процесса формирования зубов. второй. Осложнение при удалении верхнего зуба, попадание флоры из полости рта в пазуху или случайное попадание в пазуху фрагмента корня зуба при удалении. Третье. Попадание пломбировочного материала в пазуху при лечении каналов зубов. Четвертое. Образование сквозного отверстия между пазухой и ротовой полостью, так называемого ороантрального свища, от латинского ore – полость рта, antrum – полость пазухи. Пятое. Синусит как осложнение дентальной имплантации и синус лифтинга. Рассмотрим причины адентогенного синусита более подробно. Синусит, связанный с адентогенной кистой. Существуют воспалительные и невоспалительные адентогенные кисты. И в первом и во втором случаях они всегда связаны с причинным зубом, так как формируются из его тканей. В первом случае киста образуется в результате хронического воспаления вокруг корня зуба, так называемого апекального периодонтита, который при отсутствии лечения превращается в кисту, а затем в абсцесс. Постепенно разрастаясь, киста может достигать внушительных размеров, приподнимая нижнюю стенку верхней челюстной пазухи и разрушая костную ткань вокруг На КТ может сложиться впечатление, что киста находится в гайморовой пазухе, но на самом деле это не так, она лишь приподнимает ее стенку. Синусит может возникнуть на любой стадии воспаления вокруг корня зуба. Невоспалительные кисты формируются в результате нарушения развития зачатков зубов и с воспалением никак не связаны. Однако постепенно увеличиваясь в размере, могут привести к синуситу. Миф. Гнойный процесс в гайморовой пазухе может перекинуться на корень зуба и вызвать в нем воспаление. Ответ. Вопреки ошибочному мнению, воспаление из пазухи не может распространиться на корень зуба. Процесс всегда идет от зуба к пазухе. Определить воспаление вокруг корня зуба поможет компьютерная томография. Это самый чувствительный метод диагностики. Как вы уже знаете из предыдущей главы, лор-врачи применяют компьютерную томографию для диагностики синусита в неясных случаях или если процесс стал хроническим. Но на КТ около носовых пазух видны не только носы пазухи, но и верхние зубы. Если лор-врач знаком с базовыми принципами диагностики воспаления зубов, то для него не составит сложности заподозрить адентогенный источник и направить пациента к стоматологу для точной диагностики. К слову, ежедневно рассматривая десятки компьютерных томограмм, я всегда обращаю внимание на состояние зубов, даже если в тот момент это не имеет отношения к пазухам. Если проблемы есть, я всегда сообщаю пациенту, что ему следует обратиться к стоматологу. Это уже стало у меня привычкой. В гайморовых пазухах чаще всего встречаются обычные, так называемые ретенционные кисты, которые на коты имеют округлую форму с четкими границами. Я не раз сталкивалась с тем, что коллеги ошибочно принимали такую кисту за адентогенную, но у последней имеются два принципиальных отличия. отличие адентогенной кисты на компьютерной томографии. Костная оболочка, стенка верхней челюстной пазухи, связь с причинным зубом. Важно, как в оториноларингологии, в стоматологии КТ по сравнению с обычным рентгеном имеет большую информативность при диагностике заболеваний зубов. Бывает, что при одентогенном синусите пациента беспокоит только зубная боль, и он прямиком идет к стоматологу. При обследовании зубов, в частности, на компьютерной томографии, в область исследования попадают нижние отделы верхнечелюстных пазух, что позволяет сразу определить, воспалительный процесс уже не ограничивается зубом, а распространился в пазуху. В этом случае перед началом лечения важно направить пациента к лор-врачу и обсудить общую тактику. Если в пазухе воспаление минимальное, то лор-врач ограничится консервативными методами и отправит пациента к стоматологу. Но если процесс зашел далеко и распространился на соустье или даже на другие пазухи, то начинать с лечения зуба не всегда правильно. Все зависит от того, какой метод выберет стоматолог. Удаление зуба, пломбирование каналов, эндодонтическое лечение или удаление только воспаленной верхушки корня зуба, апекальная хирургия. Если стоматолог решит, что зуб нужно удалить, то при удалении на фоне гнойного воспаления пазухи есть риск образования отверстия между лункой зуба и пазухой с формированием свища. Поэтому, чтобы минимизировать этот риск, лечение следует начинать с очищения пазухи у лор-врача. Проводится эндоскопическая операция на пазухе с восстановлением вентиляции и дренирования, а только потом удалять зуб и ушивать отверстие между лункой зуба и пазухой. Если в одной клинике работают и лор-врачи, и челхо, то лучше все сделать за одно вмешательство. Если стоматолог примет решение зуб перелечить, то лечение он может начинать незамедлительно, поскольку процесс перелечивания зуба занимает достаточно много времени, а эффект можно оценить не ранее, чем через шесть месяцев. Лор-врач также принимается за лечение сразу. Назначаются антибиотики, а при их неэффективности проводится эндоскопическая операция на пазухе. Не стоит ждать результата стоматологического лечения при выраженном адентогенном синусите, так как без лечения гнойный синусит опасен осложнениями. Важно! Не торопитесь удалять воспаленный зуб. Современные методы эндодонтического лечения под микроскопом позволяют лечить и сохранять зубы даже в запущенных случаях. Обратитесь за вторым мнением к стоматологу-терапевту-эндодонтисту. Случай из практики. Одним из первых проявлений адентогенной кисты может быть болезненное выбухание в области десны или твердого неба, область верхней челюсти с внутренней стороны зубов. Это возникает в том случае, когда киста достигла больших размеров и разрушила окружающую кость. Недавно к нам обратился молодой человек, студент медицинского вуза. Он настолько погрузился в учебу, что не придал значения выбуханию твердого неба, которое то увеличивалось, то уменьшалось в размере в течение последних трех лет. К нам же он обратился с выраженным отеком щеки, головной болью и обильными гнойными выделениями из носа. На КТ были классические признаки большой адентогенной кисты верхней челюсти, которая разрушила кость и вызвала воспаление в пазухах. Воспаление было настолько сильным, что охватило не только верхнечелюстную пазуху, но и распространилось на решетчатые и даже лобную пазухи. Не дожидаясь еще больших осложнений, пациента повезли в операционную. Операция проводилась командой в составе от и стоматолога и включала эндоскопическую операцию на верхнечелюстной, решетчатых и лобной пазухах через нос удаление кисты вместе с причинным зубом и пластику орантрального сообщения со стороны десны. Если бы пациент обратился раньше, можно было бы обойтись только удалением зуба и оболочки кисты в кресле у стоматолога. Уже прошло больше полугода, и теперь пациенту предстоит дентальная имплантация. О ней мы поговорим далее. Адентогенный синусит, возникший в результате лечения или удаления верхних зубов. Поскольку верхние зубы граничат с верхней челюстной пазухой, лечение или удаление зубов также может сказаться на работе пазухи. Зубы могут иметь длинные, тонкие и изогнутые корни, хрупкую структуру из-за воспаления или предыдущего лечения, нетипичное расположение, что при удалении может способствовать отрыву корня или его части и попаданию их в гайморову пазуху. При пломбировании каналов зубов часть пломбировочного материала также может оказаться в пазухе. Если попавший в пазуху фрагмент небольшой, то есть шанс, что пазуха самостоятельно избавится от него за счет движения микроскопических ресничек слизистой, мукоцеллярного клиренса. Однако, если этого не происходит, или попавший предмет имеет размер больше 2-3 мм, такое инородное тело может вызвать гайморит, Даже если удаление зуба прошло без осложнений, все равно может развиться гайморит из-за проникновения флоры полости рта в пазуху через микроразрывы слизистой оболочки. К счастью, такие осложнения возникают редко, но от них никто не застрахован. Если стоматолог прогнозирует, что удаление зуба связано с риском инфицирования пазухи, он назначит антибиотик для профилактики. Формирование уроантрального свища. Уроантральный свищ – Или ороантральная фистула – это стойкое сообщение отверстия между полостью рта и гайморовой пазухой, внутренняя часть которого покрывается слизистой оболочкой, формируя свищевой ход. В большинстве случаев свищ возникает в результате удаления верхнего зуба, корни которого находятся в пазухе, либо когда воспалительный процесс разъел косточку между зубом и пазухой. В этом случае при удалении зуба с большой долей вероятности возникнет сквозное отверстие. Поскольку зарастать оно будет несколько дней, есть вероятность, что через него в пазуху попадет инфекция и возникнет гайморит. В этом случае гнойный процесс в пазухе будет препятствовать зарастанию отверстия, что может привести к формированию свища. Важно при возникновении отверстия во время удаления зуба сразу ушить слизистую, обеспечив герметичность пазухи. В этом случае вероятность появления свища минимальная. Первые признаки того, что возникло отверстие между лункой зуба и пазухой. Свист, бульканье или ощущение движения воздуха в области удаленного зуба при дыхании, высмаркивании, глотании. Попадание жидкости в нос при употреблении напитков. Самым простым методом диагностики, которым пользуются стоматологи для выявления этого дефекта, является проба вальсальвы. Необходимо зажать нос и одновременно попытаться сделать через него выдох, не давая воздуху выходить. Если отверстие есть, то будет слышно, как воздух выходит через лунку зуба. В более поздние сроки, примерно через 3-4 недели, эти симптомы могут смениться ощущением неприятного запаха в носу, стеканием отделяемого по задней стенке глотки, ощущением неприятного привкуса в области лунки удаленного зуба и другими признаками синусита. Движение воздуха через лунку и попадание жидкости в нос могут прекратиться, но вовсе не из-за того, что отверстие заросло, а из-за возникшего воспалительного отека слизистой гайморовой пазухи, которая прикрыла отверстие, создав ощущение благополучия. По этой же причине не будет работать и проба вальсальвы. Важно, если после удаления верхнего зуба с четвертого по восьмой возникли признаки перфорации пазухи необходимо сразу обратиться к стоматологу и оставаться у него под наблюдением до полного заживления. Если все же свищ сформировался, то в подавляющем большинстве случаев он сопровождается воспалением верхней челюстной пазухи, и снова возникает замкнутый круг. Воспаление в пазухе не дает зажить свищу, а свищ не дает излечить синусит даже с помощью антибиотиков. В лучшем случае воспаление стихнет на короткое время, но вскоре снова разыграется на всю катушку. В этом случае наиболее эффективный способ лечения – операция, когда лор-врач эндоскопически расширяет соустье, удаляет из пазухи гнойное содержимое и создает условия для вентиляции а стоматолог сразу производит пластику отверстия, закрывая его заплаткой из слизистой оболочки, взятой либо с внутренней поверхности щеки, либо со стороны твердого неба. Наиболее современный и эффективный способ лечения ороантрального свища – это операция, которая проводится командой в составе лорхирурга и челха. Случаи с практики. В нашем отделении пластика ороантральных свищей производится достаточно часто, и во многих случаях пациенты к нам обращаются уже после ранее неудачного ушивания свища. Но больше всего мне запомнилась женщина среднего возраста, у которой возник ороантральный свищ после удаления восьмого зуба, зуба мудрости. Запомнился случай тем, что к нам она обратилась после четырех неудачных операций, три из которых выполнялись стоматологами, а одна вместе с лорхирургом. Более того, пациентке ранее пришлось удалить соседний зуб, седьмой, а затем и шестой, корень которого оказался в зоне свища. Несмотря ни на что, свищ снова открывался. Каждое новое вмешательство приводило к удалению зубов и увеличению дефектов в кости челюсти. Когда пациентка попала к нам, дефект был гигантским. Практически полностью отсутствовала нижняя и наружная литеральная костная стенка верхней челюстной пазухи. Сама пазуха была полностью заполнена гнойным отделяемым, а ее соустье зарубцевалась и не функционировало. Но даже в таких запущенных случаях тактика лечения не отличается. Лор-врач эндоскопически расширяет соустье и очищает пазуху от содержимого, А стоматолог или ЧЛХ, освежает, удаляет стенки свища, выкраивает заплатку из слизистой оболочки и закрывает отверстие. К счастью, эта попытка оказалась успешной, и пациентка, наконец, избавилась от многолетней проблемы. Синусит как осложнение имплантации зубов. Дентальная имплантация – невероятно популярная на сегодняшний день операция – поскольку это действительно самый современный способ подарить пациенту голливудскую улыбку вместо утраченных зубов. Пожалуй, нет ни одной стоматологической клиники, где не проводят эту операцию. Если выразиться проще, то дентальная имплантация представляет собой вживление искусственного зуба в челюсть. Имплантат, а не имплантант или имплант, как многие ошибочно говорят, представляет собой титановый винт, который вкручивается в челюсть, имитируя корень зуба а на него впоследствии надевается коронка, видимая часть зуба. В результате пациент обретает новый, хотя и искусственный зуб. При потере зубов толщина кости в челюсти уменьшается, кость, как говорят медики, атрофируется, и ее становится недостаточно, чтобы вкрутить имплантат. Он просто не будет держаться. В этом случае кость наращивают. Но если с нижней челюстью больших проблем не возникает, то с верхней дело обстоит иначе из-за гайморовой пазухи. Чем больше пациент теряет зубов и чем он старше, тем тоньше становится кость верхней челюсти, а бывает, она и вовсе исчезает. Дело осложняется еще и тем, что дно гайморовой пазухи постепенно опускается и ее размер увеличивается. В этом случае остается только одно – нарастить кость со стороны пазухи. Эта операция получила название синус-лифтинг, от английского синус – пазуха, лифтинг – поднятие, или антральная аугментация. Синус лифтинг проводится перед установкой имплантатов в область 4-7 зубов, тех, которые граничат с пазухой. Для имплантации передних зубов синус лифтинг не нужен, поскольку кости в этой области достаточно. Операция проводится стоматологом-хирургом либо в качестве самостоятельного этапа с отсроченной имплантацией, либо с одномоментной установкой имплантата. В некоторых случаях проводится операция три в одном, включающая удаление проблемного зуба, синус-лифтинг и установку имплантата. Какой метод лучше подходит в том или ином случае, определяет стоматолог в зависимости от множества факторов. Интересно, синус-лифтинг или наращивание кости дна верхней челюстной пазухи – одно из самых безопасных вмешательств в мире. Риск серьезных осложнений при этой операции чрезвычайно мал, однако примерно у 4 пациентов из 100 развивается острый синусит. Как мы помним, любое инородное тело, попадающее в пазуху, чаще всего приводит к воспалению. Но если оно не вышло в просвет пазухи и осталось под слизистой оболочкой, то опасаться нечего. Вот и при синус-лифтинге костный материал подкладывается под слизистую оболочку пазухи и через некоторое время полностью приживается. Хотя сразу после операции в большинстве случаев верхнечелюстная пазуха так или иначе реагирует на вмешательство. Возникает отек слизистой, в пазухе может скапливаться кровь, за счет временного нарушения работы ресничек может быть затруднен отток из пазухи. Здоровая верхнечелюстная пазуха обычно справляется с этими проблемами уже через месяц, восстанавливая свою функцию. Но бывает, что пациент после синус-лифтинга заболевает простудой или у него возникает аллергия. В результате на пазуху ложится слишком большая нагрузка, что может привести к серьезному воспалению. В этом случае, если вовремя не назначить лечение, костный материал может отторгнуться. Если после синус-лифтинга возникает синусит, Пациента направляют к лор-врачу, и здесь очень важно, чтобы лор-врач был знаком с тем, как пазуха после синус-лифтинга выглядит на КТ, и какую тактику выбрать, чтобы сохранить результаты работы стоматолога. В норме на КТ зона синус-лифтинга выглядит как однородный светлый участок, как говорят медики, костной плотности. В области дна верхней челюстной пазухи с ровным округлым куполом. Если одновременно устанавливался имплантат, то на КТ его верхний край находится в зоне синус-лифтинга, сверху прикрыт костным материалом и слизистой оболочкой пазухи. В течение первого месяца после вмешательства в пазухе можно увидеть утолщение слизистой оболочки, небольшое количество жидкости, что является нормальной реакцией пазухи на синус-лифтинг. Если после синус-лифтинга возникли жалобы, указывающие на синусит, следует убедиться, что заживление протекает без осложнений. В этом случае необходимо сделать КТ около носовых пазух. Признаки на КТ, которые должны насторожить. Первый. Полное затемнение пазухи, когда в ней отсутствует воздух. Второй утолщение слизистой оболочки, наличие жидкости и других изменений в пазухе наряду с отсутствием проходимости соустья. Третий – неоднородность в зоне синус-лифтинга, наличие в ней полости и низкой плотности. Четвертый – нахождение свободных фрагментов костного материала в пазухе. Если после синус-лифтинга развился синусит, лечение может быть консервативным либо хирургическим. Если костный материал не попал в просвет пазухи, то, как и при любом другом синусите, назначаются антибиотики и спреи для носа, улучшающие отток из пазух. Если консервативное лечение неэффективно, либо костный материал попал в просвет пазухи и самостоятельно ее не покинул, проводится эндоскопическая операция на пазухе, цель которой – восстановить отток и удалить свободно лежащие фрагменты костного материала. Но если костный материал инфицировался, послеоперационная рана в полости рта не заживает, возникла дегестенция раны, в этом случае одновременно удаляется весь подсаженный костный материал. Эта операция проводится вместе со стоматологом. Только после полного заживления и по истечении минимум 6 месяцев можно планировать повторный синус-лифтинг. К счастью, такой ход событий развивается крайне редко, однако все же случается. Но чаще всего пациента присылают к лор-врачу на этапе планирования синус-лифтинга для оценки способности пазухи справиться с этой операцией. Ведь если изначально пазуха нездорова, то возрастает и шанс приобрести гнойный гайморит вместо ослепительной улыбки. «Доктор, меня совершенно ничего не беспокоит, и если бы не стоматолог, я бы не думал посещать лор-врача», заявляет большинство пациентов, которые решили вплотную заняться зубами. И действительно, количество пациентов с заболеваниями пазух значительно возросло, но совершенно не из-за того, что они стали чаще болеть, а из-за того, что им стали чаще делать КТ. Заболевания верхнечелюстных пазух, которые чаще всего выявляются на этапе подготовки к синус-лифтингу. Первое. Утолщение слизистой оболочки пазух. Второе. Хронический синусит, гайморит и народное тело в пазухе. Третье – обычные ретенционные кисты пазух. Четвертое – доброкачественные опухоли. Эти изменения на КТ первым выявляет стоматолог и направляет пациента к оториноларингологу, чтобы определить, требуют ли они лечения. Действительно, таких пациентов становится у лор-врачей все больше, и теперь у них задача не только вылечить лор-заболевание, но и подготовить к синус-лифтингу. Что интересно, эти цели не всегда совпадают. Дело в том, что если речь не идет о гнойном воспалении либо опухоли, то лечение некоторых заболеваний пазух носа не всегда обязательно, поскольку направлено оно не на спасение жизни, а на улучшение качества жизни пациента. Соответственно, если качество жизни не страдает, то смысл в операции пропадает. Именно по такому принципу принимается решение об операции по искривлении перегородки носа при аллергическом риносинусите, при небольших полипах в пазухах, кистах. Если это не мешает дыханию, не вызывает жалоб и не провоцирует синуситы, то и лечить не нужно. Но когда речь идет о синус-лифтинге, некоторые на первый взгляд безобидные изменения в пазухах могут увеличить шанс развития синусита. В этом случае необходимо сделать все, чтобы свести риск к минимуму. Например, при выраженном утолщении слизистой оболочки с признаками недостаточной проходимости соустий пазух наряду с дополнительными анатомическими изменениями целесообразно провести эндоскопическую операцию на пазухах с расширением соустий и устранением других препятствий для их нормальной работы. Бывает, случайно выявляется в пазухе инородное тело, которое не вызывает воспаления и никак себя не проявляет, но перед синус-лифтингом его, как потенциальный источник инфекции, лучше удалить. Важно! Основная цель подготовки пазух к синус-лифтингу и имплантации – снижение риска послеоперационного синусита и неудачного результата операции. Это был краткий экскурс за пределы области лор-органов, Когда возникает проблема на стыке специальностей и стоматология, одна из них